754. Матерь Агни-йоги. Если огорчаться в размерах, требуемых огорчениями, то энергии сердца не хватит на них, поэтому будем учиться сдерживать чувства, могуще омрачить ауру. Омраченная или потухшей ауры не соответствует явлению носителя света. Смертью. Смертью духа грозило угошение в сердце огня в древнее время. Грозит и сейчас, потому заботливо отделим заслуживающие траты сердечной энергии от незаслуживающего и о последнем думать не будем. Во внутренний мир в своей власти на человек допускает только то, что он хочет. Не внешнее что-то, но сам он владыка своего внутреннего мира. Если надо встретить очередную волну, встретим спокойную. Если надо лишиться чего-то или, наоборот, получить, лишимся и получим храня равновесие. ибо нашего ничего нет, и даже тело не принадлежит нам, и даже прочие оболочки, получаемые во временное пользование.